Закон о майорате Дворянство претелпело при Петре изменения не только как сословие служилое, но также и как класс землевладельческий. При нем окончательно сгладилась прежняя разница между вотчиной и поместьем. И та, и это одинаково стали собственностью землевладельца, стали одинаково нести государственную повинность. Еще в 1684 году вышло постановление, сын обязательно наследует поместье своего отца. По другому закону помещик получил право передавать землю даже в чужие руки правительству стало безразлично, кто владеет землей, лишь бы продолжала справляться по ней государственная служба. Так что даже умирая без сыновей, помещик мог передать все или часть поместья жене в виде наследства, дочери в виде приданного. Указ 23 марта 1714 года о единонаследии, обыкновенно известный под неправильным названием закона о майорате, еще более придал поместью характер личной собственности, а владение вотчиной связал с обязательствами по отношению к государству. В силу этого указа земля не могла дробиться, а целиком переходила по наследству к одному из сыновей, хотя бы и младшему, не обязательно старшему. Этим путем Петр надеялся предохранить крестьян от разорения. У мелкопоместных им жилось труднее создать крупный землевладельческий класс и косвенно привлечь к общей работе членов семьи, оставшихся безземельными, побудив их искать заработки и не оставаться праздными. Указ о единонаследии, однако, оказался в полном противоречии с традициями и понятиями тогдашнего общества. Дворянство встретило его враждебно. В жизнь он не вошел и через 17 лет в царствование императрицы Анны Иоанновны был отменен дворянство землевладельческий класс. Целым рядом мер, созданием выборных должностей, Пётр старался создать из дворянства местный землевладельческий класс и придать ему сословно корпоративный характер. При воеводах появились выборные советы из местных дворян в 1702 год. Позже, с учреждением губернии, ландраты тоже на положении советников при губернаторах 1713-й, ландрихтеры, местные судьи 1719-й, земские комиссары для сбора подушной подати и заведования переписью крестьян, своего рода земская полиция 1719-й. Однако поставленная русскому дворянству цель не была достигнута. Корпорацией оно не стало. У дворянства не хватало на то надлежащей сплоченности и, главное, независимости. Дух корпоративности питается сознанием общности классовых интересов. Он должен опираться на право, а не на милость. То и другое отсутствовало в русской жизни». В Западной Европе дворянство, церковь, ремесленные цехи были действительно корпоративно сплочены. У каждого сословия имелись свои общие интересы, которые они отвоевали себе путем долгой борьбы, и потому западноевропейские дворяне, проживая в своих замках, действительно были местными людьми, которым отнюдь не безразличными являлись местные нужды их сословия. В России, наоборот, местничество с его боязнью, как бы один не заехал другого, подрывало в корне возможность действовать сплоченно. и человек в московском государстве служил. Его положение определялось обязанностями, отнюдь не правами. Постоянная указка свыше мешала ему выработать чувство самостоятельности и независимости, и он был проникнут не столько сознанием своего гражданского долга, сколько желанием по возможности избежать его». Уклониться от повинности – это общая мысль людей 17 века, одинаково и служилых, и тяглецов, так что когда явился запрос на общественных деятелей, он не нашел себе отклика. Помещики старались послать на выборы вместо себя своих приказчиков.